Ремесло коровницы Нона Петровна освоила быстро. Через несколько месяцев приступы почти прекратились, а через полгода астма окончательно прошла. А корова осталась. Жила она очень долго, исправно поставляя молоко в обе семьи. И если б не габариты, наверняка бы переселилась из хлева ближе к своей спасенной хозяйке. По крайней мере, оснований у нее — Для этого было куда больше, чем у Борова и всех петухов вместе взятых. Совсем уже старую истощившуюся с бессмысленно огромным выменем дочку отдали куда-то на ферму, чтобы не видеть ее смерти. А в доме несколько дней усиленно пользовали волокардин, и трудно было ходить мимо заколоченной пристройки, где еще долго пахло летней и вечной смесью сена, навоза и молока. Дочка продлила жизнь Нонне Петровне почти на 10 лет. О Астне не вспоминали. Пачки Беломора вновь находились в самых неожиданных углах дома. Любочка так и не перевела сестру на более щадящий режим импортной продукции. Летом с увитой виноградом веранды, где проходили карточные сражения, расползался папиросный дымок. и Я не могу понять, кажется мне, или на самом деле Беломор был тогда не таким едко трепичным, как сейчас. Самый длинный день года оказался ничем не примечателен. Традиционные блюда с клубникой и букеты с цветами уже были отосланы по неизменным адресам. Любочке, Софье Ефимовне, Еве Яковлевне, А к вечеру собрались отметить хорошую погоду, открытие дачного сезона. Был кто-то еще, кто, увидев, как внучка без конца расцеловывает Нону Петровну, сказал, ну, облизывает бабку, никак не оторвется. Оторваться пришлось. Маша вскоре уехала. Утром у нее был экзамен. Потом принесли шампанское. Нонна Петровна выпила бокал, сказала, что, кажется, опьянела, что-то нехорошо, пойдет ненадолго, приляжет. А когда к ней зашли через полчаса, ее не было в живых. У них были невероятно похожие голоса. Прошло несколько лет после смерти Нонны Петровны, но когда Любочка звонила в ее дом, впечатлительная внучка просто бросала трубку. Это был один голос» и розы у старшей сестры цвели не так, как у всех. Был один весенний солнечный день в Москве, спустя много лет после смерти Нонны Петровны. Ее внучка с цветами в руках оказалась в автобусе, проезжавшем мимо кинотеатра «Ударник». Что-то все это напоминало. Солнечный день, троллейбус, цветы, женщина с цветами. На одной из остановок Действительно вошла очень красивая женщина, актриса театра сатиры, без цветов, и захотелось так же, как тогда, подойти, улыбнуться, сказать, соединив рисунок прошлого с настоящим. Подошла, улыбнулась, сказала. Актриса сделала страшное лицо и замахала руками. «Да что вы, что вы! Спасибо, не стоит!» В год смерти Ноны Петровны С ее розами сделали все, что делала она, и все погибли. «Почему мы никогда не говорим с тобой о бабушке?» Как-то вдруг, как с ней часто бывало, посреди своего обычного занятия пришивания бесчисленных пуговиц, однажды спросила Орлова Машу. «Со дня смерти Нонны Петровны прошло около десяти лет. Не могу. Я тоже. Они больше и не говорили». И никогда больше Любочка не заходила в этот дом, на этот участок, и даже ни разу не прошла по этой улице. Новый год они часто встречали вместе. Орлова, Александров, сестра. Иногда заходили Софья Ефимовна, пруд, Ева Милютина, кто-то еще из близких. Все это кончилось. С тех пор в новогоднюю ночь они оставались вдвоем, всегда вдвоем. Только Люба и Гриша. Глава 14. «Формальности соблюдены, открытки отправлены, звонки совершены, телефон отключен».